Глава 10. Клеймо. Первая. Послушайте. У меня достаточно доказательств того, что именно вы убили Савелия Русанова. Однако я не собираюсь раскрывать все свои козыри, и уж поверьте, их достаточно для того, чтобы вы вдоволь наелись той ёжной берёзовой каши. Ваше будущее, к гадалке не ходи, весьма предсказуемо. Кандалы, каторга и безымянная могила где-нибудь на Нерчинских рудниках. Не с того конца лучину жжешь, Иуда. Попрошу без омикошонства. Я с вами водку в трактире не распивался. Ну хорошо. И какая же будет такция замолчания? Я человек честный, и заметьте, не жадный. Меня устроит ровно половина от найденных сокровищ. Вы есть типический интересант. Но ведь не убийца же. А где гарантия, что после того, как драгоценности окажутся у нас, вы не помчитесь в полицию, клянусь богом, как только мы получим сокровища. Я уничтожу все свидетельства вашего преступления. А с чего это вдруг я должен вам верить? Да хотя бы потому, что я до сих пор никуда не обратился. А что, если вы блефуете и у вас на меня ничего нет? Как же тогда, позвольте узнать, о догадался о вашем злодействе? Может, всё-таки предъявите доказательства. Бросте брезгливо поморщился господин средних лет. «Это пошло и совсем не умно!» «Вы не оставляете мне выбора!» «Я надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы пытаться стрелять в меня через дверь каюты или подкарауливать в темном углу с топором?» «С каким удовольствием бы я!» Увесистый кулак приблизился к носу собеседника. «Но-но, уважаемый!» «Не увлекайтесь!» А чтобы у вас не появилось соблазна, я заготовил письмецо, кое заинтересованные инстанции смогут прочесть в случае, не дай Господь, моей смерти. Смотрите, не потеряйте сию песульку. Вы уж не беспокойтесь, я её спрячу у самого Христа за пазухой. Не кощунствуйте. Кто бы говорил, что ж Надеюсь, наш вынужденный союз будет взаимовыгодным предприятием. По-моему, сюда кто-то идёт. Пора уходить.